Эпилог. Спустя несколько месяцев. Я сидела за новеньким ноутбуком, тщательно вчитываясь в анкету, развернувшуюся там. Помощник в агентстве Epic Travel нравился мне намного больше, напряженно улыбающегося аватара второго шанса. Здесь девушка в бикини смеялась вполне искренне. После того, как я заполнила информацию о себе, мы перешли к самому главному. Предпочитаете воспользоваться фильтром для подбора? Или у вас есть идентификационный номер мира, в который вы желаете попасть? Дрожащими пальцами я развернула бумажку, за которой отстегнула значительную сумму агентства «Второй шанс». Цифры и буквы, за которыми я охотилась несколько месяцев идентификационный номер мира, в котором я совершила сделку века. Просто так такой информации они не разбрасывались. Внимательно, несколько раз перепроверив, я вбила заветные знаки в строку. «Цель поездки?» Я задумалась. «Развеять тоску?» «Найти приключение Или... С улыбкой я написала. Поиск любви. Предпочтительное место отдыха. Здесь я не раздумывала. Поместье одеринг. Продолжительность отпуска. Я закусила нижнюю губу. Так и хотелось написать. Бессрочно. Но меня всё равно грыз червячок сомнения. Найду ли я в одеринге Аурелии? Помнит ли он меня спустя несколько месяцев? Остались у него чувства ко мне или все-таки это было влияние контракта? Смешок сорвался с губ. Не о том я думала. Всегда можно успеть сжечь мосты. Мы знали с драконом друг друга всего ничего. А аурелии я знала еще меньше, пару часов. Так зачем? загадывать надолго. «Начнем с малого?» «Точнее, с того, с чего и начинали. Месяц». Кликнув по последней кнопке подтверждения и оставив свою электронную подпись, я потянулась до хруста в суставах. Ужасно хотелось спать. На мне уже была красивая ночнушка, а мягкая кровать приветливо ждала меня. Только моя голова коснулась подушки — как меня охватило чувство свободного падения. Я мгновенно уснула, а проснулась я от яркого золотого света, тепла и знакомого голоса, прозвучавшего у самого уха. — Добро пожаловать домой, госпожа!